Уродливые чудища разразились подобострастным хохотом С повизгиванием и порыкиванием Но мигом смолкли, как только Митяй начал засучивать рукава Наверное, неправильно поняли Он лишь демонстрировал готовность тут же взяться за дело Гражданин бессмертный со скрипом поднялся Поднял руку и сделал небрежное движение кистью, словно отталкивая что-то Вся толпа монстров послушно бросилась на утек Сам хозяин и господин неторопливо ушел в сопровождении черных капюшонов. Алена не посмела даже оглянуться. Через пару минут мы остались совершенно одни. «Ну так, что ждем-то? Вон она на подлокотничке и платочек лежит. И наперстчик не прикажет ли начать, а то идти до вечера не управимся?» «Митя...» «Ну, ежели возьмемся дружника, так потихоньку, полегоньку, глядишь, и исправим службу первую». А там, честным пиром до да за свадебку, ох, и люблю ж я енто дело. Ого! Помним, помним, как по твою душеньку пять невест в отделении с вещами заявились, строго погрозила пальцем бабка. Но идти в одном он прав, нехиточка. Времечко ждать не станет. Ались, давай. В смысле, сделал я невинное лицо. Да уж меня ты не обманешь! «Небось, сразу глаза твои хитрые насквозь вижу!» — улыбнулась яга. «Говори, чего удумал? Так из наперстка одним платочком едкую залу вымыть, да чтоб блестела?» «Ладно, есть одна идея!» Мы перешли на шепот, и наша опытная оперативница сразу одобрила мой план. «Ведь может и вправду выйти, только как бы нас тем потоком не смыло, а в остальном ты прямо...» «Только не говорите, что я белку в глаз бью. Мне уж перед ней неудобно». «А мне не сказали ничего. За что ж недоверием обижаете?» «Митя!» Я успокаивающе похлопал его по массивному плечу. «Без тебя и твоего участия вся наша затея обречена на провал. Одна надежда — ты!» Он зарделся, как девица. Но прежде чем бабка приступила к делу, В дальнем углу зала приоткрылась тайная дверь, и гибкая фигурка в капюшоне бросилась ко мне в объятия. «Алена!» «Никита!» «Ох ты ж мне, какие страсти сердечные!» «Ох, не говорить, бабуленька! Я так думаю, что сам Шекспир бы обзавидовался, да впредь у нас деревенских сказаний слезливый не крал бы!» Девушка была все в том же длинном балахоне бенедиктинского образца. Капюшон откинула на спину, а глаза ее горели таким теплом и нежностью, что я едва не растаял. «Пришел ведь. Знать, и вправду сердцем по мне страдаешь. А только бежать вам надо нынче же. Не допустит, Кощей, чтоб ты меня из-под его власти добром ли службой или к людям увел. До ворот я вас сама выведу, а там уж... Не волнуйтесь, мы справимся». «Я и не волнуюсь. Уж ворот-то бабушка отпереть сумеет». «Нет, вы не поняли», — терпеливо улыбнулся я. «Мы с заданием справимся». «Он шутит?» — Алена настороженно покосилась на Игу, Та только вздохнула и повела носом. «На какие только глупости любовь мужиков толкает. Уж сколько лет живу, а удивляться не перестала». Так и ты, девка, по нему по нихиду петь не спеши. Не из таких капканов мы с участковым кувырком выпрыгивали. Вон а, подмагни лучше. Я осторожно взял строна крохотный наперсток, украшенный синими и малевыми драконами, и, перевернув, поставил его донышком кверху. Волшебная вещица в один момент наполнилась водой. Вроде действует. Переходим к пункту номер один. Увеличению. Как по небушку облака плывут, Как под облаком то дожди идут, А пройдут дожди, так под солнышком Перевернут мир кверху донышком, Где трава росла, где дубы росли, Подрастай и ты от сырой земли. Напевно с оттенком нежной возбушающей грусти Начала Баба Яга. Я только лишний раз посетовал, что до сих пор никак не удосуживался взяться за бумагу и записывать, записывать, записывать. Если бы не был милиционером, то наверняка бы стал собирать всякие сказки, прибаутки, песни. А этого богатства у нашего народа не считано, немерено, Только подходи с открытой душой, да чистым сердцем». Маленький позолоченный наперсточек стал медленно расти. Митька восхищенно захлопал в ладоши, он любит фокусы. Алена, все еще ничего не понимая, неуверенно улыбалась, а я по-прежнему обнимал ее за плечи. Яга продолжал распевные бормотание, и плавный рост наперстка достиг уже величины ведра. Дальше больше. Вопрос лишь в том, чтобы вовремя остановиться, иначе у нас просто не хватит сил перевернуть эту махину. «Вот спасибо, бабулечка, с ведром-то куда, куда как с не мыть будет?» «Ага, а с большим ведром еще легче, ну и с бочонком я управлюсь играючи. а вот только куда ж? Как же мне энд-бадью двигать-то? Она ж с меня ростом, зараза! Б бабушка!» Наша заслуженная пенсионерка остановилась перевести дух. Я поманил пальцем Митяя. «Давай, друг!» Теперь все зависит от тебя. Переворачивай эту штуку. Да в вы, Никит Иванович? Не поверил он. Ведь сток воды на пол выльется. Мы за неделю луж не навутираем. Пощеть поди, станет. О, ругаться не то слово. Митя, не сомневайся, я беру всю ответственность на себя. Давай вместе. Уперлись дружно. Эх! Но даже утроенными усилиями плюс помощь Алены нам удалось перевернуть огромный наперсток лишь четвертой попытки. Волна воды, хлынув на пол, мгновенно залила практически все помещение. Я быстро чмокнул свою любимую в щечку. — А теперь бегите, спрячьтесь где-нибудь повыше и не выходите до вечера. Мы устроим великий потоп. Бабка, успешно забравшись на трон, продолжила читать заклинание. Наперсток рос, поток воды увеличивался. Кажется, именно так Геракл чистил Авгиевы конюшни. Не сомневайтесь, гражданин бессмертный, полы будут блестеть, еще как будут. Через полчаса к нам можно было добраться только в шлюпке.